Глава пятнадцатая. Совсем другой алхимик. Часть четыре. Солнце садилось, и насыщенный день в деревне Лойд подходил к концу. Атмосфера в деревне полностью успокоилась. «Дуглас, ты спишь?» Внутри потрепанной хижины, на жесткой деревянной кровати, лежал Ледио. Хоть он и лежал в постели, он не мог заснуть. Еще нет». Дуглас лежал на небольшой кровати с другой стороны. Он также не мог заснуть, как и его отец. Бартон сказал мне, что в нашу деревню пришел маг. «Ну, он выглядел как мой ровесник». «Я слышал, ты снова рисковал своей жизнью». «Я только хотел отыскать цветок». Значит, все всё-таки рисковал. Разве ты не знаешь, как опасно может быть снаружи?» Получив выговор от отца, Дуглас встал. Он выглядел расстроенным. Так то что мне нужно было делать?» Макс сказал мне, «Ты будешь в порядке только какое-то время. Скоро ты снова начнешь мучиться!» После пробуждения от магического сна, он не смог больше думать ни о чем другом, кроме как о беспокойстве за своего отца. Его мучил страх, что тот оставит его одного. «Я в порядке. Теперь нам нужно лишь отыскать цветок Рантор». «Пока мы его не нашли». «Мы уже потратили на поиски больше года!» Это было правдой. Чтобы излечить его монозависимость, они отправились на север в поисках цветка Рандер уже больше года назад. «Ты уверен, что этот цветок сможет исцелить тебя?» «Дуглас». «Он хоть вообще существует?» Ледио ничего не ответил. Он понимал тревогу своего сына, но он не мог дать ему четкого ответа. «Конечно, существует!» Прозвучал неожиданно чей-то голос, и это был не голос Ледио. «О?» Двое поспешно осмотрели свой дом, но голос шел не изнутри, а снаружи. «К... кто это?» С опаской спросил Ледио. С трудом двигая своим истощенным телом, он подошел к двери. Одной рукой он схватил топор. «Цветок Рандер!» «О?» «Я слышал, вы ищете его!» Ледио не ответил. Медленно он открыл дверь. Ржавые петли старой двери издали неприятный звук. Там, у стены хижины, стоял обладатель голоса. Это был молодой мальчик. «Что ты сказал? «Прошу прощения». Мальчик свободно вошел внутрь дома. «Кто ты?» Дуглас сбился, узнав мальчика. Он поспешно зажал рот рукой, словно не желая ляпнуть чего-то лишнего. «Дуглас, ты знаешь этого мальчика?» «О, он тот мак, о котором я говорил...» «Что?» «Так вот почему... вот почему Дуглас зажал рот... Увидев юношу одного с собой возраста, он бессознательно заговорил с ним без всякого почтения...» «Про... прошу прощения, господин! Я допустила ошибку!» Все нормально? Кстати...» Успокоив Дугласа, Ян обратился к Ледио. «Я Ян Пейдж». Говоря это, он положил что-то на стол неподалеку. Внешне это напоминало ледяной шар размером с кулак. «Ш... что это?» «Вам это может пригодиться!» Невольно Ледио подошел поближе к загадочному предмету. Затем смотрелся в кусок льда. «Это...» Глаза Ледио внезапно широко распахнулись. Дрожащими руками он подхватил ледяную сферу. Он увидел, что именно хранилось во льду. Там в центре был заморожен фиолетовый цветок. Цветок? Рандер? Дуглас тоже был крайне удивлен, услышав бормотание Ледио. Цветок, который они искали целый год, но так и не нашли. И вот сейчас Ян принес им то, в чьем существовании они даже не были уверены. Этот маг. Этот цветок я отдаю вам. Глаза ледио лихорадочно заблестели. Но сперва я хочу спросить одну вещь. Ледио готов был ответить на все, что бы тот не спросил. Он страдал от манозависимости слишком долго. Его жизнь уже угасала, но он не мог вот так уйти, оставив Дугласа совсем одного. «Откуда вы узнали?» «Простите?» «Его эффекты не были никому неизвестны». Но когда вопрос Яна прозвучал, Ледио словно окатили ледяной водой. Это был не тот вопрос, на который он мог легко ответить. «Это...» «Эффект этого растения был фатален для магов, и теперь маг спрашивал его об этом». Жизнь его и его сына была в опасности. Прошу, не тратьте время на бессмысленные размышления. Тихо произнес Ян с легкостью прочитавший мысли Ледио. Я могу и сам выяснить это, если захочу. Ян произнес это со скрытой угрозой. Смотрел он при этом не на самого Ледио, а на юного Дугласа. Ледио отлично понял намерение Яна. Что случится, если Ледио вызовет гнев мага? Это будет концом для его семьи. Не было способа ни как-то уберечься от этого, ни избежать. Этот ответ мог решить их судьбу. Конечно же, я не посмею что-то скрывать. Этот маг и так уже спас его жизнь, причем дважды. Сначала от рук того бандита, а потом помог с его монозависимостью. Иллюстрированная книга. Решившись, заговорил Ледио. «Я увидел это в иллюстрированной книге». Ледио прошел к старой книжной полке. Большинство книг были об алхимии. Впрочем, было и несколько книжек для детей. Ледио не стал брать одну из книг с полки. Вместо этого снял практически незаметную панель с нижней полки. За ней оказалось спрятано густое пространство. Вот она. Ледио вытащил книгу из тайника. Это была очень толстая и древняя книга. Даже обложка ее сильно износилась. Сами страницы давно пожелтели, одно это уже указывало, насколько старая эта книга. Это иллюстрированная книга о растениях, которую я унаследовал от своего отца. Ян открыл книгу. Все ее листы были заполнены мелким шрифтом. Тут были названия и подробная информация о растениях, включая их свойства и регионы, где они росли. Были приведены их изображения и способы того, как лучше их собирать. Удивительно. Ян был по-настоящему впечатлен. Тут была вся суть искусства травничества. Вот, посмотрите на этой странице. Там Ян увидел раздел, посвященный цветку Рандер. Из-за его редкости о нем было не так много информации. Он может нейтрализовать ману. Может быть найден только на севере континента. «Двенадцать лепестков, неяркие фиолетовые окраски. Синие листья и стебель ядовиты. Мгновенно засыхает, стоит ему отделиться от почвы, на которой он растет. С текущим уровнем знаний собрать его, не повредив, невозможно». Но даже так, вся записанная информация была абсолютно точна. Кто и как написал эту книгу? «Ваш отец тоже был алхимиком». Это поколениями было профессией нашей семьи. Получается, эта книга – наследие вашей семьи. Похоже на то. Семья, чей род издавна специализировался на алхимии. Такое нечасто встретишь. К тому же, качество сведений в книге было настоящей неожиданностью. И Дуглас – наследник этого рода. Ян захотел привлечь Дугласа на свою сторону еще сильнее. «Это тот ответ, которого я хотел». Взяв ледяной шар с вмороженным в него цветком в руки, Ян продолжил. Но... лед начал быстро таять. Вскоре влажная почва корней и сам цветок подверглись воздействию воздуха. Мне жаль. Стоило ему оказаться на воздухе, и цветок мгновенно завял. Не просто завял, он полностью засох, а затем, после легкого дуновения ветра, его тело распалось на куски и развеялось пылью. «У меня не было другого выбора. Я смог лишь заморозить его так, чтобы он сохранял форму». Он не врал. все было именно так, как говорилось в книге. Стоило цветку покинуть почву, и он сразу превращался в пыль. «Вы обманули меня?» Я просто решил для начала показать доказательства. Что за доказательство? Доказательство того, что я могу отыскать цветок Рандер, когда захочу. Леди и Дугласу не удалось найти его даже спустя целый год. Ян уже на это понадобилось всего полдня. Все благодаря его отличному владению магией и знанию призыва. Давайте заключим сделку. Сделку? Я наконец-то перешел к основной теме. «Отправляйтесь со мной». «Почему так внезапно? Что вы имеете в виду?» «Я обещаю периодически снабжать вас маной». Основной угрозой жизни Ледио была манозависимость. Это значило, что его жизнь отныне будет в руках Яна. «Способ использования цветка в качестве ингредиента? Я также отыщу его для вас». «Мы обыщем каждую запись в королевской библиотеке и архивах башни Слоновой Костю». «Там должна быть какая-то запись об этом. Нет сомнений, что Рагнар и Дуглас в его прошлой жизни нашли ее. М -м -м. «Это были просто отличные условия для Ледио. Однако это все же была сделка. А значит, другой стороне тоже что-то нужно». «Что вы хотите взамен?» – спросил Ледио. «Исследования и создания зелий». «Каких именно? «Эликсиров». «Эликсиров?» «Эликсиров, что будут созданы специально для моего тела, будут учитывать тип моей маны и прочие подобные детали. Уникальные эликсиры, созданные только для меня». «Личные эликсиры только для одного единственного человека?» Ледио, не сдержавшись, подозрительно спросил. Если вы хотите, вы ведь можете обратиться к любому другому известному алхимику, разве нет? Я не настолько великий алхимик. Я знаю. Это могло прозвучать оскорбительно для Ледио, однако Ян на этом не остановился. Порой сила отчаяния сильнее любого таланта. Я выгляжу настолько отчаявшимся. Вы просто не хотите умереть, оставив вашего юного сына одного. Ледио нечего было на это ответить. Разумеется, эти слова попали точно в цель. Однако больше всего его поразили не слова Яна. «Он не ребенок. Это были не те речи, которые мог бы вести обычный ребенок, И то, что он маг, не делало его исключением. Ледио встречал молодых магов и раньше. Для них он, человек, лишенный сердца маны, был лишь игрушкой. Они все были наглыми и заносчивыми. И естественно, им было далеко до настоящей мудрости. Сила, полученная в столь юном возрасте. Это было все равно, что заряженный арбалет. Арбалет, который держит несмышленый ребенок. Но он другой. Кто же он? Ледио чувствовал, что в этом всем есть нечто неестественное, и это заставляло его медлить с ответом. После недолгого раздумья Ледио, наконец, произнес: «Не могли бы вы дать мне немного времени подумать?» «Столько, сколько пожелаете». Ян уважал сомнения и раздумья Ледио. Он снял маску ребенка. Ледио, должно быть, уловил что-то неестественное. Ему, несомненно, нужно некоторое время. «В этот раз он будет другим», — подумал Ян, глядя на Дугласа. Он не потерял своего отца и не попал в рабство. Мальчик просто замер, услышав столь неожиданное предложение. Однако на его лице не было и следа той наивности и злобы, которая терзала Дугласа в его прошлой жизни. Особенно, если я постараюсь спасти твоего отца. Ледио был просто инструментом для Яна. То, чего Ян хотел на самом деле, это талант Дугласа. Я завладею, Я завладею твоим талантом.